глава четверт шотландец нищ кричит кичливый брит и это сам шотландец подтвердит но в англию приходит он к чему чтобы вернее набить свою сумму черчилл в те дни о которых я пишу существовал на английских дорогах старомодные обычай ныне думается мне или вовсе забытый или соблюдаемый только в простонародии так как дальние поездки совершались всегда верхом и понятно с частыми привалами было принято на воскресенье останавливаться в каком либо городе где путешественник мог сходить в церковь а конь его насладиться однодневным отдыхом обычай равночеловечный в отношении наших тружеников животных и полезный для нас самих с этим добрым правилом находился в соответствии и другой обычай пережиток старого английского гостеприимства хозяин главной гостиницы города На воскресенье слагал в себя обязанности торговца и приглашал всех постояльцев, оказавшихся в этот день под его кровом, разделить с ним его семейную трапезу, жаркое из говядины и пудинг. Приглашение это обычно принималось всеми, кто только не мнил унизительным для своего высокого сана его принять. И единственной платой, какую разрешалось предложить или взять, была бутылка вина, распиваемая после обеда за здоровье хозяина. «Я родился гражданином мира» и мои наклонности постоянно приводили меня туда, где я мог пополнить свое знание людей. И не было у меня притязаний, заставлявших держаться общество людей высшего сословия, а потому я редко отклонял воскресное гостеприимство хозяина гостиницы под знаком ли подвязки льва или медведя. «Почтенный трактирщик!» Всегда достаточно важный, а тут еще более возвысившийся в собственных глазах от того, что занял председательское место среди гостей, которым обычно должен был прислуживать, сам по себе представлял занимательное зрелище. А вокруг него, озаряемые его благосклонными лучами, вращались планеты менее значительные. Острословые шутники, виднейшие лица города или деревни, аптекарь, юрист и даже священник, не гнушались этого еженедельного празднества. Гости, попавшие сюда из самых разных мест, представители самых разных занятий по языку, по манерам, по образу мыслей, являли странный контраст, весьма любопытный для того, кто желает познать человеческую природу во всем ее многообразии. И вот в такой день и по такому именно случаю мне и моему трусливому попутчику предстояло почтить своим присутствием стол краснощекого владельца черного медведя в городе Дарлингтоне. Даромского епископства. Хозяин сообщил нам, как бы извиняясь, что к обеду приглашен среди прочих один шотландский джентльмен. «Джентльмен? Какого рода джентльмен?» поспешил осведомец мой попутчик, подумавший, наверное, о джентльменах с большой дороги, как их тогда величали. «Какого рода?» «Шотландского, как я уже сказал», ответил хозяин. «Они там все, доложу вам, джентльмены, хоть на ином и рубашки-то нет прикрыть наготу». «Но этот как раз довольно приличный плут, самый большой ловкач Северо-Британии, какого только встретишь по всю сторону Беррикского моста. Он, сдается мне, торгует скотом». «Превосходно! Пусть разделит с нами компанию», — сказал мой попутчик, и, повернувшись ко мне, стал излагать свои воззрения. «Я уважаю шотландцев, сэр. Люблю и почитаю этот народ за его нравственные устой Часто приходится слышать, что у них будто бы грязь и нищета, Но я хвалю неподкупную честность, даже когда она ходит в отрепьях, как сказал поэт. Я знаю из верного источника, сэр, от людей, на которых можно положиться, что в Шотландии совершенно неизвестно, что такое разбой на большой дороге. Вероятно, потому что у них там грабить нечего, вставил владелец гостиницы и рассмеялся, приветствуя собственное остроумие. Но нет, любезный хозяин, прогудел за его спиной сильный, сочный голос, скорее потому, что ваши английские акцизники и ревизоры, которых вы послали на север, за твит, прибрали грабительский промысел к своим рукам. — Прекрасно сказано, мистер Кэмпбелл, — подхватил хозяин. — Я не знал, что ты от нас так близко. Но ты знаешь, я истый йоркшериц. Как идут дела на южных рынках? — Как обычно, — ответил мистер Кэмпбелл. — Умные покупают и продают. Дураки покупаются и продаются. — Но и умные дураки не отказываются от обедать сказал наш радушный хозяин а вот как раз нам несут самый великолепный говяжий огузок, в какой только доводилось втыкать вилку голодному человеку. Сказав это, он со сладострастием наточил нож, занял свое королевское место за верхним концом стола и весело принялся наполнять тарелки своих разношерстных гостей. В этот день я впервые в жизни услышал шотландский говор и близко встретился с представителем древней народности, которой этот говор свойственен.